Глава 6. Часть 1. Поседи тоже оставляют русскую землю в покое на время, естественно. Пусть слишком заняты сами собой. Болеслав храбрый наконец возлагает на свою бедовую голову корону польского короля. Венец его желаний достигнут, и он умирает, позорительно думая счастливым. Польский стол достаётся его сыну Мичиславу II, человеку слабавому, неспособному продолжить дела отца, но обетчевому и крайне числавному. Начинает он тем, что, страшась покушения на свою жизнь, изгоняет своего брата Оттона. Оттон мыкается туда и сюда, умоляя всюду о помощи против ираломного братца. Немцам и венграм не до него. Руки помощи протягивают венгры, поиобразный сугубы европейской помощи, надо сказать используя помощь брату против брата как своего рода отпущение грехов, они не смещают короля Мстислава, не дают Оттону престол. Зато отхватывают у польшей часть Моравии и земли не самостоятельных слабосильных словаков. Тут разыгрываются аппетиты у чехов. Чешский князь Бречислав, сын Ольдерха, тоже в своё время изгнавшего своего старшего брата, отнимает у поляков другую половину Моравии, потом первую половину отнимают у венгров и соединяет Моравию с доставшейся ему по наследству Богемией. Мстислав бестолково мечется туда и сюда, а польское королевство уплывает из его слабых рук, как вода. Не успевает он помахать зазубренным мечом отца своего Болеслава, как земля лужится и переходит во владение немцам. Брату Оттону, помаявшись, принеся покаяние, отдаёт половину польского королевства. Оттану этого мало. Оттан изгоняет Мечеслава, как тот изгнал совсем недавно его, и правит жестоко, добиваясь от подданных беспрекословного повиновения. Отданные объявляют Оттана тираном, используя мнение народное вроде щита, собственные слуги убивают его. Возвращается Мечеслав. Изгнание не идёт Мечеславу на пользу обременённый многими неудачами, он впадает в ничтожество и тем заканчивает свои несчастные дни. Пизнают себя в оссалом германского императора у гробев не определённое время золотые мечты о создании великого польского государства от Эльбы до Киева. Немногие лучше складывается судьба священной Римской империи германской нации. И Генрих II наследует сын его Конрад II, недалеко ушедший от польского короля Мечислава. Едва успевает гробницу покойного накрыть мраморной крышкой, как поднимаются жители Павии, объявляют себя независимыми от немцев, изгоняют и сжигают ненавистный им дворец императора. Понимая, что от жадных немцев так легко не отделаешься, они обращаются за помощью к французскому королю и предлагают ему корону Италии. Французский король и рад бы попользоваться неожиданно свалившимся ему в руки добром, да и во Франции еще положение шатко, того гляди и собственная корона слетит с его головы, поскольку его подданные ему непокорны, а тут придется тащиться в Италию и там биться с далеко не слабыми немцами. «Покорно благодарю», и он вежливо отклоняет эту слишком для него непосильную честь. Вместо него в Италию соглашаются отправиться, предвкушая добычу, герцог Аквитанский Вильгельм и граф шампанский Одо. Конроду ничего не остается, как созывать вассалов, нанимать солдат и быстрым шагом отправляться в Италию. Там его даже ждут. В Констанц, где он делает остановку, к нему прибывают посланцы римских прилатов и обещают помочь против французов молитвами и деньгами прежде всего. Он ради деньги принимает, за молитву благодарит и поступает к Павии. Но не найдя ничего полней, грозит провозгласившим независимость гражданам отомстить за разрушенный королевский дворец. Не на тех, как говорится, напал. Граждане Павии садятся в осаду и держатся стойко. Он радиу приходится отступить. Он занимает Милан. Архиепископ миланский коронует его короной неизвестно откуда взявшейся лангобардского короля, поскольку лангобардов давно и след простыл. Всё-таки окрылённый этим успехом, Конрад понемногу прибирает к рукам Северную Италию вместе с Павией, потом Среднюю, является в Рим. Римский папа, лицезрея закованных в латах захватчиков, благословляет поработителя и возлагает на его голову корону императора священной Римской империи. Из Италии его отзывают при претензии собственных вассалов на независимость и претензии польского короля, лобосильного, зато по польски чеславного. Вассалов понемногу утихомиривает. Польский король не только отказывается от своих неразумных претензий, но и сам становится немецким вассалом. И Бог с ним пусть себе. Главное, пока что заняты собственной смутой и склокой, они оставляют в покое русскую землю и до русской земли в восточной римской империи. В один год с Болеславом Храбрым умирает Василий II Болгарубиц, любимый народом и звери аскет, о имя торжества православия в греческой форме истребивший около половины болгар. Ему наследует его младший брат Константин, двадцатилетний гуляка, покорный самым низким страстям, с ранней юности разделивший свою жизнь между пьянством обжорством игрой и наложницами. Он целые дни проводит за едой и питьём, но ради игры в кости и шашки может не есть целый день. Он с удовольствием транжирит казну, накопленную скупостью брата Василия, и осыпает золотом своих приближённых, которые подбирает из евнухов. Где-то на востоке, на юге и севере сражаются его армии. Молгары поднимают восстание, он знать об этом ничего не желает. Он жестоко карает всех, кто тревожит его. Он много казнит без всякой причины. Ещё больше несчастных его повелением лишаются зрения. Им выжигают глаза. Восточная Римская империя стремительно разлагается под бременем его расточительства и нежелания ударить хотя бы палец о палец, но это ему безразлично только перед смертью, которую он столько лет приближает вином и обжорством, он вдруг спохватывается, что кому-то обязан оставить корону, а оставить её никому. У него три дочери, все старые девы. Старшую он отпускает в монахини. Средняя не желает выходить замуж. Выйти замуж и принести потомство согласно только младшая Зоя. Высокая ростом, с речью гладкой и сжатой но некрасивая, почему ей до сих пор и не находилась подходящего жениха. Поисками жениха Константину приходит в голову заняться только на смертном одре, но он не задумывается об уме и талантах своего будущего преемника, и потому что не ценит ни ума, ни таланта, и потому что не разбирается в них. Из всех своих приближенных он избирает Романа, человека родовитого и высокого ранга с внушительным голосом, царственной внешностью и ростом героя. В глазах Константина у Романа только один небольшой недостаток. Роман давно женат и в жену свою влюблен до сих пор. Это не преграда для Константина, привыкшего направо и налево ослеплять и казнить ни за что ни про что. Он посылает сказать счастливым супругам, что Романа ждет ослепление, если его жена сию минуту не уйдет в монастырь. Любящая жена постригается, любящий муж женится на великовозрастной Зое и становится императором спустя всего несколько дней. Роман обуревает тщеславием, он помышляет основать новую династию, дав потомство от Зои, которая минула 50, разгромить всех варваров на западе, востоке и севере, поощрить ученых и обеспечить рассвет всех наук. Он действительно собирает ученых, однако не тех, кто вбирает свой взор в изучение бытия, но только тех, кто пытается с высоты философии совместить целомудрие и зачатие, деву и плод. Он действительно от беседы со своими философами тотчас переходит к военным наукам, в которых не идет дальше мечей, щитов и панцирей. Своей первой жертвой он избирает восточную Сирию. Для ее покорения он полагает достаточным собрать громадное войско и в самом деле пополняет ряды собственной армии и призывает союзников. Полковотцы отговаривают его, намекая, что численность солдат далеко не всегда приводит к победе, а к победе большей частью приводит умение. Но Роман остаётся непоколебим. Повеливает заранее подготовить венки, которые намеревается возложить на голову победителей. Роман всё-таки выступает в поход, и в двухдневных переходах от столицы в Восточной Сирии становится лагерь. Ему достают благоразумно отправить на разведку отряд Отряду надлежит всего лишь установить место, где находится враг, и вернуться назад. Место этого своей изумительной трусостью отряд губит всё громадное войско. Когда он выступил из Антиохии, на холмах неожиданно показался отряд варварских воинов, засекший в засаде по обе стороны дороги. Вооружённые, как попало, без доспехов, эти смельчаки боевыми криками и внезапным появлением навели ужас, оглушили наших воинов конским топотом. И преизвели впечатлений огромных полчищ, ибо не двигались сомкнутым строем, а беспорядочно скакали отдельными группами. Они внушили такой страх, внесли такую сумятицу в ряды и так сломали волю людей, что все, в каком были виде, так и помчались, ни о ком и ни о чём больше не помысляя. Верховые повернули и пустили вскачь коней, остальные, не теряя времени, чтобы оседлать лошадей, Отдавали их первому попавшемуся, а сами, кто как мог, искали спасения в беспорядочном бегстве или скитаниях. Учившееся превзошло все ожидания. Те, кто благодаря своей воинской выучке и боевым порядкам покорили всю землю и, казалось, были неуязвимы для любых варварских полчищ, не выдержали одного вида врагов, были как гром оглушены и до глубины души напуганы их криками, и пустились в бегство, будто понесли сокрушительное поражение. Первыми поддались панике телохранители императора, которые бросили самодержца и понеслись без огрядки. И если бы какой-то человек не подсадил его на коня, не подал узду и не велел удирать, может быть, и попал бы в руки врагов тот, кто надеялся потрясти всю земную твердь. Более того, если бы в тот день Бог не сдержал натиска варваров и не внушил им благоразумия и удачи, ничто не спасло бы от гибели рамейского войско и прежде всего самого самодержца. Все вываливается из рук императора, почти самозванного. Варвары не покоряются, науки не процветают, наследники не являются. К его явному замешательству престарелая Зоя опускается в открытый разврат, точно пытается наверстать столько лет своей утомительной девственности. Роман, от глупости или растерянности, делает вид, что в его спальне все как нельзя более благополучно, не умея предвидеть свои печальные судьбы. На самом деле, в конце концов ненасытная Зоя избирает бывшего менял из Пафлагона, не смущаясь его низким происхождением и приближает к себе его брата, несчастного евнуха. Эта преступная троица составляет заговор против императора и супруга. Роман, как уже стало традицией, умирает от яда, а бесстыдная Зоя после погребения, не вытерпев и трёх дней, выходит замуж за Михаила, который становится императором неожиданно для самого себя. Правда, сластолюбивую Зою ждет разочарование и в браке с простолюдином. У Михаила обнаруживается падучие. Пав в отчаянии, отдавшись на произвол угрызением совести, иногда посещающих и убийц, он призывает самых искусных врачей, лечится водами, посещает гробницах знаменитых святых и щедро одаривает монастыри. Евнух, его брат, тем временем становится правителем Восточной Римской империи, а Зоя становится его пленницей. Он дает ей любовники своего племянника, тоже Михаила, прозванного Калафатом, сына обыкновенного корабельного мастера. Он принуждает ее усыновить это ничтожество и с благословения сената и духовенства наградить титулом Цезаря. Понятно, что усыновлением прежнему Михаилу выносится приговор. Он так и не успевает кусить хотя бы тень счастья супруга и императора, когда его отправляют в мир иной. Температором Великой империи становится Михаил. Ещё больше ничтожество, чем предыдущий. Обливаясь слезами, он публично клянётся несчастной, но безжалостной Зои, что станет самым покорным, самым преданным подданным и, разумеется, едва обжившись на императорском троне, не держит своего бесчестного слова.